Глава 7 Неожиданно для себя я всхлипнула, когда Макс и двое мужчин в сопровождении четверых оборотней скрыли за поворотом. Почувствовала, как сильная рука уверенно обнимает за талию. Всё будет хорошо, любимая. Этот парень сильный и умный, да и опекают его не последние люди в королевстве. Знаю, Не смогла сдержать тяжёлый вздох. Улыбнулась, встретив на удивление серьёзный взгляд Тима, сидевшая на руках у мужа. Чвукнула в щёку. Всё будет хорошо. Братику надо учиться. Уткнулась бы к мужу. Из дома раздался требовательный плач маленькой Санни. Я вскинулась, оборачиваясь. Надо было уделить внимание Ирюгеле Тилану, Они не стали выходить на улицу, попрощались с Максом и гостями в доме. Так и сидели в гостиной. Ситаби, нервно мявшая в руках влажный платочек. Рюгель, сочувственно гладящий ее по руке. И тела, покачивающий уже успокоившуюся малышку. На маленьком диванчике устроились на зуб со своей парой. И, к моему удивлению, девушка грустно вздыхала. Мой Макс. Он сумел проникнуть в сердце каждого из присутствующих. Примерно через пару недель после отъезда Макса я почувствовала себя странно. Накануне мы посетили бал в честь совершеннолетия старшего сына главы клана Фиваль, Анила. Семиас предупредил, что там будут главы всех кланов с членами семей. В том числе и Аталин Мархан и его дети. Если встреча с Нихолом не предвещала ничего плохого, ведь мы вообще бы, ведь мы вроде бы как даже подружились, то предстоящее знакомство с его сестрой, леди Кончета, беспокоило. Муж постоянно находился рядом, видимо, чувствуя мою нервозность, и старался успокоить как мог, и я злилась на себя, но ничего не могла поделать. Перемерила несколько нарядов и вариантов причесок. Потом заявила, что вовсе не пойду. Сэмя, внимательно наблюдавший за моей истерикой, нежно улыбнулся. Обнял и предложил довериться ему. Я кивнула, как всегда в таких случаях, утыкаясь носом в его грудь. Получила поцелуи и приказ закрыть глаза и не открывать их, пока он не позволит. В результате, когда разрешение посмотреть было получено, увидела в зеркале удивленное лицо ослепительной красавицы в изумрудном платье, расшитом золотом, прекрасно подчеркивающим все изгибы моей фигуры. Впрочем, в способностях своего мужа я ни на миг не сомневалась. Леди Кончиту я узнала сразу. Может быть, по скупому описанию мужа но, скорее всего, по взгляду, которым она одарила Цемиаса, а затем и меня. Лорд Аталин, стоявший рядом с дочерью, тоже увидел этот взгляд и, проследив его направление, понимающе усмехнулся. Затем направился к нам, не забыв ухватить за локоть дочь. Она была красива, смуглая брюнетка с точенной фигурой и чуть раскосыми глазами, придающими правильным чертам лица, Незабываемый образ. Пластика дикой кошки довершала образ. Она действительно была красива. И не отрываясь, смотрела на Цемеса, сожалением. сожалению. Я же больше не удостоилась ее внимания. И это было хорошо. Мне ничего не мешало, не стесняясь рассматривать красавицу, пока она была поглощена своим занятием. А еще... Похожие все свободные мужчины поблизости занимались тем же, что и я. Видимо, Кончите было не привыкать ко всеобщему вниманию. Умница, она держалась достойно. А я вдруг вспомнила рассказ Цемиаса об их последней встрече. На секунду представила, что она должна была чувствовать, и мне стало жаль девушку, гордую красавицу, незаслуженно обиженную в лучших чувствах. Я опасалась, что стану ревновать, но нет, ревности не было. И я, наконец, успокоилась. Милая, шепнул муж после того, как нас представили. Нам с Лидией Кончитой надо поговорить. Мы выйдем в сад. Кончита перевела на меня взгляд победителя, едва сдерживая улыбку на красивых губах. И я искренне улыбнулась ей, чуть качнув головой. «Конечно, муж мой, это стоило сделать уже давно, но лучше уж поздно, чем никогда». Теперь девушка смотрела растерянно, переводя недоумевающий взгляд с меня на Цемиуса. Лорд Аталин меж тем подхватил меня под локоть, увлекая к танцующим парам. «Милая Мари, вы же не откажете старику в танце?» «Ну какой же вы старик, лорд Аталин? Вы еще даже очень ничего!» засмеялась я Краем уха слыша недоуменная. «Она у тебя даже ревновать не умеет?» Лорд Таталин кружил меня в танце, периодически осыпая комплиментами. Даже будучи немолодым, он двигался грациозно. Время от времени наклонялся к самому уху, подсказывая нужные движения. Так как я еще плохо изучила некоторые танцы, музыка стихла. Он, отступив на шаг, поклонился благодаря. Рядом оказался Ниху. «Мари, вы позволите тоже потанцевать с вами, а то я прямо заведую отцу». Он предложил мне руку краем глаза, взглянув на Талину. «Ну что вы, зависть недостойное чувство», ответила я, улыбнувшись, и невольно перевела взгляд на двери, ведущие в сад, где скрылся мой муж со своей спутницей. Так он вздохнула, подавая руку молодому оборотню. Они еще не вернулись. Чуть наклонившись, чтобы его слышала только я, произнес Нихоу. Не волнуйтесь, моя сестра прекрасно воспитана и не позволит себе грязных сцен. Ее воспитывали лучше, чем вас, улыбнулась я, приседая после очередного поворота. Я был непослушным ребенком. Ничуть не обидевшись, ответил нихол впрочем, за что и получал довольно часто на орехи. «Мари, прошу вас, не сердитесь на меня». Я многого не знал. Он осёкся. Видимо, почувствовал, как я напряглась. Продолжил более тихо. Отец мне кое-что рассказал. Но, уверяю вас, я не болтун и не конченый глупец. «Что вы знаете?» – тихо спросила, подчиняясь рукам партнёра, ведущего меня в танце улыбаться больше не хотелось двигалась скорее автоматически отец сказал что вы усыновили этих мальчишек странное решение для волка и особенно для главы клана но цею всегда отличался от других своими нестандартными решениями лорд нихул прошу забудьте о словах отца это не имеет значения мальчики мне стали дороги я вздохнула И мне не хотелось бы, чтобы кто-нибудь связывал их с тем злом, что творят колдуны-дорохи. Но как быть с волчицей? Простите, я обещала отцу не поднимать эту тему, а сам вот, видите, он виновато посмотрел на меня. Но вы ведь все знаете. Знаю, и Цемиа знает. И, думаю, ваш отец. А еще ваши гости из столицы, продолжил за меня молодой человек. да И они тоже. Я грустно улыбнулась. Но на то есть причины. Это я уже понял. Еще раз прошу прощения, я не буду вам более досаждать. Музыка смолкла, и Нихоу поклонился, выпуская мою руку, которую, впрочем, тут же подхватила родная ладонь. «Потанцуем? Или хочешь отдохнуть?» Шевельнула локон на моем плече горячее дыхание. «Потанцуем?» Я скользнула по нескольким любопытным лицам, обращенным на нас. Отдохнуть не помешало бы, но мне не терпелось узнать о разговоре с Эммио, с красавицей кончитной Поговорить нам вряд ли дадут, а во время танца никто не решился подойти. «Что ты рассказал ей?» Спросила, едва только вновь зазвучала музыка. «Правду», — улыбнулся мой муж. «О себе, о тебе, у нас». Я кинула быстрый взгляд туда, где стояла Тау со своими детьми и заметила, как девушка аккуратно платочком промакивает глаза. Ты расстроил ее. Невольно в голосе послышался упрек. Я рассказал ей правдивую историю, маленькая. Он провел рукой по спине, посылая кучу мурашек вдоль позвоночника. Благо темп музыки позволял держать меня совсем близко она не всегда была радужной. Забыв об окружающих, я потянулась к своему мужчине. Через несколько минут слуга, разносивший напитки, предложил бокал вина. Пить хотелось ужасно. Все-таки в зале было довольно душно. и Я бы лучше выпила стакан воды, но ждать не хотелось. И пришлось довольствоваться предложенным, о чем в скором пожалела. Внезапно накатила тошнота. Я поспешила на свежий воздух, стало немного лучше. Сами с тревогой заглядывала мне в лицо, а я не понимала, что происходит. Еще предстояло поздравить виновника торжества. Наверное, муж тоже подумал об этом, но, встревоженный моим состоянием, предпочел находиться рядом. Малышка, дома нам пора домой. Прости, я с усилием сглотнула противный ком и вновь отпила воды что принес от Алин, заметивший неладное. Не хочу портить тебе веселье. Может, съела что-то несвежее. Что ж так плохо-то? Так бывает, тихо произнес муж, нежно прикасаясь к моим губам, нежно прикасаясь к моему виску губами. Макс еще перед отъездом предупредил. Что? Я в полном недоумении развернулась к мужчине. Ну, маленькая моя. Ты ведь хотела, малыша. И я? Цемес, ты думаешь, я? Поехали домой. Думаю, мэтр подтвердит мое предположение. Он убрал прилипшую прядь волос с виска, попутно проводя пальцами по щеке. Аталин, я прошу извиниться за нас перед хозяевами и передай сыну Юниса подарок. Он вытащил из внутреннего кармана в плоскую коробочку. «Могу полюбопытствовать?» Отталкивнул на подарок. Сэмми сделал разрешающий жест, уже в который раз посмотрев на дорожку парка, откуда ждал слугу, посланного подготовить закрытую карету для нас. «О, хранительница народа оборотней! Тонкая работа!» И я, несмотря на свое состояние, тоже заглянула в коробочку. На подложке из синего бархата лежала серебряная фибула в виде головы волка со скаленной пастью. Действительно тонкая работа. В горло вновь подкатила тошнота. Я прикрыла глаза, пытаясь дышать глубже. Но, наконец-то, с облегчением выдохнул Цемиус и подхватил меня на руки. «Не волнуйтесь, я все объясню и подарок передам», — услышал голос от Тала. Становилось все хуже и я не решилась открыть глаза, прижимаясь к надёжной груди мужа. Цемиас Пафор Радость от осознания того, что вскоре появится малыш, сменилась тревогой за любимую. Невольно вспомнил слова сына об опасностях, подстерегающих будущую мать. вспомнила что моя избранница не из этого мира, и там она не могла иметь детей. Когда-то она упоминала об этом, но ведь сейчас она имеет возможность полного оборота. Я принялся распускать шнуровку на платье. А ведь там еще и корсет, будь он проклят. Малышка зашевелилась, не понимая, что я хочу сделать. Но почти сразу затихла. Видимо, опять подступила тошнота. Бедная моя девочка. Вынул кортик из ножен и с ноженой вспорол шнуровку на корсете. Наклонился к самому уху своей женщины. Маленькая, обернись. «Зачем?» Раздалось глухое где-то в районе моего живота. «Мария, ты хоть раз слышала о токсикозе волков?» Она глубоко вздохнула, и через секунду я уже аккуратно придерживал у себя на коленях волчицу, избавляя ее от одежды. Она переместилась так, чтобы лапы, спакующиеся на них головой, лежали у меня на коленях. Я почесывал ее между ушами, А она, похоже, уже избавилась от тошноты, смотрела на меня. «Не волнуйся, маленькая, это продлится недолго». В ответ волчица тяжело вздохнула, прикрыв глаза. Когда карета остановилась, она сама спрыгнула на землю и потрусила в дом, похоже, уже не испытывая дискомфорта. По пути отдав распоряжение слугам, чтобы позвали мэтра и приготовили ванну, я вошел вслед за своей волчицей. Сгрузил вещи жены на кресло, сам сел на шкуру у камина около нее. «Лучше?» – спросил, проведя по серому меху. Она повернула ко мне голову и тихо рыкнула. «В двери постучались, я объяснил магу ситуацию». Мэтр нахмурился, взглянув на волчицу. «Мари, вам все же придется вынашивать плод в человеческом обличии». Частая смена ипостаси может быть не полезно ребёнку. Волчица посмотрела на меня, кажется, с осуждением. Я поднялся и извлёк из шкафа халат. Скоро Мария уже куталась с него. Мэтт рассмотрел мою женщину, успокоил, что ничего страшного не произошло. А тошнота, да, так иногда бывает. И оставив какую-то настойку, ушёл. Утром меня разбудили нежные ласки моей волчицы. Как ты? Притянул её к себе. Хорошо. Как будто не меня вчера выворачивала наизнанку. Я испугалась, что не смогу. Она опустила глаза, не договорив. Всё будет хорошо. Маленькая, ничего не бойся. А мэтр, наверное, перестраховывается. Уже очень давно не было волчицы с полным оборотом. В любом случае прислушивайся к себе. Звериная часть подскажет, как вести себя правильно. Моя звериная часть сейчас вопит, что я ужасно голодна. Приподнялась надо мной самая удивительная женщина. Она голодна. Я сделал попытку подняться, чтобы принести завтрак, но Мария ловко оседлала меня. И глаза ее при этом лукаво поблескивали. Моя малышка, похоже, не найду, намекала.